Я отломил кусок от стебля хлопчатника и воткнул его в землю перед наступающей водой. Не прошло и минуты, как он был полностью поглощен течением. Мы медленно пошли назад. Отец и папе о чем-то говорили с Мигелем и остальными мексиканцами. Те уже были готовы уехать либо домой, либо на другую ферму, где еще можно было собирать хлопок. Кто стал бы их обвинять за это? Я торчал поблизости, Достаточно близко, чтобы все слышать. Было решено, что папе пойдет с ними на задние сорок, где почва немного повыше, и они попробуют немного пособирать. Хлопок был сырой, но если солнце пробьется сквозь тучи, они, может быть, соберут по сотне фунтов каждый. А отец поедет в город уже второй день подряд, чтобы узнать о кооперативе, не нужны ли услуги мексиканцев на какой-нибудь другой ферме. В северо-восточной части округа земли были намного лучше, поля более высоко расположенные вдали от местных речушек и от Сент-Франсис-Ривер. Ходили также слухи, что возле Монетта не выпадало столько дождей, как у нас, в южном конце округа. Я был в кухне вместе с женщинами, когда отец объявил о новых планах на сегодняшний день. Хлопок весь вымок, с неодобрением заметила бабка. Они по 50 фунтов не соберут. Все это пустая трата времени. Папе все еще был на улице и не слышал ее комментария. А отец слышал, но был не в том настроении, чтобы спорить с матерью. «Попробуем устроить их на другую ферму», — сказал он. «А мне можно в город?» — спросил я у родителей. Мне очень хотелось уехать, потому что альтернативой мог стать вынужденный выход с мексиканцами на задние 40 где нужно будет таскать за собой по воде и грязи мокрый мешок и пытаться собрать хоть сколько-нибудь мокрого хлопка. Мама улыбнулась и ответила, «Да, нам же нужно купить краски». Бабка снова посмотрела на нас неодобрительно. Зачем надо тратить деньги на покраску дома, когда их и так не хватает, когда мы, к тому же, теряем очередной урожай. Дом, однако, был выкрашен примерно наполовину бьющий в глаза контраст между новыми белыми и старыми буро-коричневыми стенами. Работу все равно нужно было закончить. Даже отец не очень одобрительно относился к мысли об этих дополнительных расходах, однако сказал мне, можешь поехать. — А я дома останусь, — сказала мама. — Надо немного окры собрать. Еще одна поездка в город. Я был просто счастлив. Не надо собирать хлопок. Ничего не надо делать, просто ехать по шоссе и мечтать о том, что по приезде в Блэк-Оук получишь конфету или мороженое. Только надо было соблюдать осторожность и не очень выказывать свою радость, поскольку из всех Чандлеров счастлив был я один. Когда мы остановились возле моста, то сразу увидели, что Сент-Франсис вот-вот выйдет из берегов. «Думаешь, еще можно переправляться?» — спросил я у отца. «Надеюсь», — ответил он, включая первую передачу, и мы поползли над рекой, боясь даже взглянуть вниз. Под весом нашего грузовичка и напором воды мост задрожал, особенно когда мы добрались до его середины. Мы прибавили скорость и скоро были уже на другом берегу. Здесь мы одновременно перевели дыхание. Если мост снесет, это будет настоящая беда. Мы окажемся в полной изоляции. Вокруг нашего дома... Будет сплошная вода, нам некуда будет податься.